Глава 25. Радаку было не впервые оставаться на своем острове в гордом одиночестве. На самом деле он даже любил эти часы расслабленного уединения и частенько злоупотреблял тем, что учитель не мог контролировать своего ученика в его мире. Постоянно пребывать под колпаком было для Радака хоть и привычно, но тем не менее утомительно. Учитель это понимал и не возражал против каникул своего карманного разрушителя. впрочем, нечастых и непродолжительных. Однако на этот раз погружение добровольного отшельника в тишину и покой отчего-то дало неожиданный эффект. После ухода Илсы Радок ощутил в душе странную сосущую пустоту, которую даже поначалу принял за откат после колдовских трюков хитрой ведьмочки. Но откуда ему было знать, что нормальные люди именуют сей феномен, простеньким термином соскучился. По-хорошему радако следовало бы радоваться тому, что Илса вернулась в свою привычную жизнь и закрыть ей проход на остров. Но у хладнокровного и рассудительного главы Ордена не хватило духу, чтобы навсегда лишить себя возможности общаться с его любимой девочкой. В конце концов, он ведь совершенно не лукавил, когда признался, что она осталась последним близким человеком в его жизни. Неудивительно, что невнятный шум, донесшийся из комнаты Илсы, вызвал у Радека откровенную радость. Тот факт, что она вернулась буквально через несколько минут после ухода, даже не вызвал у него подозрений. Когда на смотровой площадке внезапно появилась троица неожиданно гостей, Радек стоял у парапета башни в ожидании приятной встречи с Илсы и мелхонично обозревал медленно ползущие по небу тучи. Мысли спасителя мира были так далеко от его миссии, что он даже не сразу сообразил, что произошло. Не то, чтобы он совсем отбросил свою первоначальную версию о том, что ведьмичка была шпионкой третьей силы, но в рейтинге прочих вариантов эта версия скатилась далеко в конец списка. Так что возвращение шпионки в обществе ее кураторов стало для Радека весьма отрезвляющим ударом. И то, что этими кураторами оказались его недавние знакомцы, отлично вписывалось в ее шпионскую версию. Приветовался. А в голосе Радека было столько горечи... Что впору было заесть его слова чем-нибудь сладким. А у тебя, оказывается, весьма оперативная связь с начальством. Я впечатлен. Я тебе не предавала! жалобно вскрикнула девушка. Это они сами. Какое уж тут предательство? Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга в Ухе. Книга в Ухе самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Радак отрешенно улыбнулся. просто выполняла свою работу. «Я понимаю. Отпусти ее!» Обратился он к Вертеру, выполнявшему роль конвейера. «Пусть уходит!» Мстители переглянулись и с недоумением пожали плечами. Разумеется, они ничего не поняли в разыгравшейся у них на глазах драматической сценке. Однако удерживать пленницу действительно больше не было смысла, а потому Вертер ее отпустил. «Вот только Илса и не подумала убежать!» Напротив, она сразу бросила к Радаку и заслонила его своим щуплым тельцем от агрессоров. «Я тебя не оставлю», — решительно заявила непрошенная защитница. «Очень грамотно». Радок, оценивающий, цокнул языком. «Теперь мне ничего не остается, как сдаться и позволить себя убить». «Что?» — ошарашенно пробормотала Илса, не ожидавшая такой реакции на свой самоотверженный жест. «Почему сдаться?» «Мне не важно, кто ты такая». В голосе Радека не было ни капли гнева или даже раздражения. Он звучал отстраненно, словно речь шла о погоде. «Я все равно не стану рисковать твоей жизнью». «И правда», — решил вмешаться Вертер, которому надоел этот спектакль. «Ты бы сварила отсюда, деточка, а то неровен час попадешь под раздачу». Илса бросила затравленный взгляд сначала на агрессоров, потом на Радека, опустила голову и послушно покинула поле предстоящей битвы добра и зла. От чего то она даже не усомнилась в решимости своего бывшего тюремщика защищать, вроде бы, предавшую его любовницу ценой своей жизни и лишать его шанса на сопротивление не хотела. «Спасибо!» В голосе Радека прозвучала искренняя благодарность явившемуся по его душе убийце, что немало удивило последнего. здоровье!» – снисходительно отозвался Вертер. «Правда, вряд ли оно тебе понадобится!» «Вижу, справедливо суда ждать не стоит!» Радок отрешенно улыбнулся. «Приговор мне уже вынесен». «А тебе есть что сказать в свое оправдание?» – язвительно поинтересовался Сабин. «А это изменит тот факт, что я разуплатил вашего друга?» – в тон ему ответил Радок. «Можете считать это чисто сердечным признанием». «Но если ты все сразу понял, от чего не попытался сбежать?» Вертер подозрительно нахмурился. «Это ни к чему», – покачал головой Радок. «Если уж вы смогли меня достать в моем собственном мире...» то в базовой реальности мне от вас точно не укрыться. Только не воображайте, что убить разрушителя будет так просто. Между враждующими сторонами внезапно возникло черное облако. Секунду оно повисело над полом, а потом медленно двинулось в сторону команды палачей. На самом деле Радек вовсе не хотел нападать на этих возомнивших себя бессмертными парней. Только попугать и заставить отнестись к угрозе со всей серьезностью. Если бы это было не так... то созданный им разрыв в пространстве двигался бы не как черепаха, а летел со скоростью пули. Нет, он вовсе не надеялся, что они откажутся от своего плана мести. Но хотя бы не будут легкомысленно подставляться. Отягощать свою карму уничтожением еще одного высшего сознания Радуку совершенно не хотелось. Что ж, реакция мстителей оправдала его ожидания. Сани, держись сзади!» – скомандовал защитник своему напарнику. И тот послушно спрятался за его спиной. «Думаю, мы с тобой справимся, разрушитель». На губах воина появилась уверенная усмешка. Осенний сполох, побежавший по лезвию непонятно откуда взявшегося меча, отразился в глазах смертоносной молнии. Выглядело это очень эффектно и как-то нездешне, что ли. «Вы ведь не из нашего мира, верно?» проницательно заметил Радок. «Отличить проекцию от настоящего тела не так уж сложно», пояснил он в свое умозаключение. «Наверное, вам кажется, что в моем мире вы неузвимы. Но это опасное заблуждение. Магия хаоса уничтожает любые проявленные формы, в том числе и сознание. А ваше сознание точно присутствует в этом мире. Хотя бы частично». «Что ж тогда твоя холеная магия не разоплатила мой меч?» Вертер глумливо ухмыльнулся. «Понятия не имею», – честно признался радок. «Но если разрыв коснется твоего тела, то ты просто исчезнешь». «Это что?» Вертер в недоумении опустил меч. «Ты меня предупреждаешь об опасности, что ли?» «Не хотелось бы, чтобы кто-нибудь еще случайно пострадал», подтвердил его предположение Радок. «Только не пытайся нас убедить, что гибель Атанкея была несчастным случаем». Сабин презрительно скривился. «Нет, не была». Голос Радока был спокоен, словно он зачитывал текст с листа. «Я хотела его покарать за смерть моего друга. Правда, не так». Но это уже не имеет значения. И то правда, презрительно хмыкнул Сабин. Не заблуждайся насчет своей непобедимости, разрушитель. На любой твой винт у нас найдется нужная гайка. Да, объективно вы сильнее меня. Радок даже не повысил голоса, словно оценивал не свои шансы на жизнь, а карточный расклад. Но цена вашей победы может оказаться несоизмеримой с результатом. В принципе, я не прочь помириться силами. Но есть и другие варианты. — Мы тебя не отпустим, — отрезал Сабин. — Так я и не прошу. Радок небрежно махнул рукой, и черное облако растаяло. — У меня есть сестра. При упоминании Дары на его губах появилась задумчивая улыбка. — Заберите ее в ваш мир, и я не стану сопротивляться. Обойдемся без ненужных жертв. Мстители с недоумением переглянулись, поскольку заранее настроились на отчаянную схватку и никак не ожидали добровольной сдачи. — А что, давай переправим его сестричку на Райда? — неуверенно пробормотал Вертер. Думаю, ей понравится общество ангелов. — Таких же ангелов, как на Земле? На этот раз голос Радека выдал его волнение. — Это именно то, что нужно. — Не таких, но похожих, — пробурчал Сабин, которому очень не понравилось это радостное воодушевление смертника. Как-то не вязалось оно с тем, что его ожидало. — Класс! — На губах Радека заиграла довольно улыбка. «Ну что, мы договорились? Обещайте. «А ты поверишь нашим обещаниям? Подозрения Сабина насчет нечестной игры, в которую их ловко втягивал разрушитель, окрепли и практически превратились в уверенность. «Поверю», — подхватил радок «Вы ведь тоже заинтересованы в том, чтобы Дара покинула этот мир. Иначе после моей смерти она займет мое место, и вам придется иметь дело с еще одним разрушителем». которому, кстати, очень не понравится, что кто-то покусился на ее родню. «Твою сестру зовут Дара?» Виртер бросил удивленный взгляд на своего напарника. «Это же не совпадение, правда?» «Мир тесен», вздохнул Сабин. «Но к нашему делу это не имеет никакого отношения». «Ладно, мы пообещаем переселить Дару в мир ангелов», подвел он черту переговором. «Идем». «Куда?» Радок неподдельно удивился. «Для того, чтобы умереть...» Это место не хуже любого другого. Даже лучше, поскольку здесь учитель не может со мной связаться. «Святая наивность!» – извительно усмехнулся Савин. «Ты правда думал, что мы не в курсе, как стоит дело со смертью в искусственных мирах?» «Это ты про магическую школу?» Рандок невесело усмехнулся. «Да, та еще была подстава. Когда я очнулся у себя дома, то даже подумал, что свихнулся. Не беспокойся. В моем мире работают те же алгоритмы, что и в базовой реальности». Так что смерть тут вовсе не фикция. Не нравится мне все это. Вертер в упор посмотрел на своего решительно настроенного приятеля. Чего-то мы не догоняем, Сани. Даже не смевайся, согласился Сабин. Этот ублюдок затеял какую-то игру и просто парит нам мозги, чтобы выиграть время. Ты что, не понял? Вертер недоверчиво покачал головой. Он же только что признался, что специально подставился в убежище. — Вот только не нужно меня убеждать, будто убийца раскаялся и сам себя приговорил. — презрительно фыркнул Сабин. — Он еще не такую историю выдумает, чтобы избежать расплаты за свое преступление. — По-твоему, похоже, что он боится смерти? В голосе Вертера послышалось неприкрытое презрение к умственным способностям Венна. — Да ты посмотри на его довольную физиономию. Это что угодно, но только не страх. Сабин пригляделся к смертнику и вынужден был признать, что его приятель прав. Ничего в облике разрушителя не выдавало естественной в его незавидном положении нервозности. Напротив, получив желаемое обещание, тот явно расслабился. Задумчивый взгляд и отрешенная улыбка откровенно свидетельствовали о том, что предстоящее расставание с этим миром его ни чуточки не огорчало и даже, пожалуй, радовало. «Есть повод веселиться?» Сабин не удержался от язвительного вопроса. «А почему бы и нет?» – пожал плечами Радок. «Кои-то веки от меня уже ничего не зависит. Теперь судьба этого мира в ваших руках». «А я тебе говорил». В ответ на недоуменный взгляд приятеля Верта злорадно ухмыльнулся. «Мы тупо не понимаем, что тут происходит». «Хочешь сказать, что раньше судьба мира была в твоих руках?» Сабин все-таки решил вывести разрушитель на чистую воду. Радок не успел ответить, потому что в этот момент на обзорной площадке снова появилась Илса. Правда, на этот раз она не стала изображать из себя бесстрашную воительницу. Напротив, ее в глазах, да и во всей униженной позе, была мольба о пощаде. «Радока нельзя убивать!» Голос девушки сорвался от волнения. «Иначе наш мир погибнет. Это он защищает его от спящего зла!» «Инса, прекрати унижаться!» Радок брезгливо поморщился. «Ты вовсе не открыла им сакраментальную тайну, потому что они и так все знают». «Знаем о чем!» рассеянно пробормотал Вердер. «Что это еще за спящее зло?» «Насколько мне известно, не удержался от еще одного язвительного замечания Сабин. Главное зло в этом мире олицетворяет собой орден, которому ты преданно служишь». «Я не ордену служу». Радуку не удалось скрыть своего презрения к вышеозначенной организации, хотя он вовсе не пытался принизить ее значение. Просто привык управлять ее по собственному усмотрению. Поэтому замечание Сабина вызвало у него непроизвольную усмешку. Орден — это просто инструмент накопления энергии. Не более того. Мой инструмент, если вы не поняли. Хочешь сказать, что это ты управляешь Орденом? От такого откровения у Вертора едва глаза на лоб не вылезли. Да, я являюсь главой Ордена, подтвердил Радок. Учитывая обстоятельства, экс-главой поправился он. Но Илса ошибается насчет моей значимости. Орден спокойно выполнял свою задачу и без единого руководства. Может быть, и менее эффективно, но с моей смертью мир точно не рухнет. Постойка. Вертер остановил еще одно, уже готовое сорваться с языка приятеля, язвительное замечание. А почему мир вообще должен рухнуть? Вы не понимаете, снова мешал Силса. Радек защищает наш мир от чудовища. Сейчас оно спит, потому что Орден поставляет энергию для поддержания его в анабиозе. Но если вы убьете защитника, случится непоправимое. Любой сбой в работе Ордена может закончиться катастрофой. Так спящее зло — это не абстракция? Сабин наконец, отбросил свой скепсис и включился в дискуссию. Ты действительно охраняешь какое-то реальное существо? Не я и не охраняю. В голосе Радека послышалось раздражение. Ловушку создал учитель. Я лишь обеспечиваю бесперебойную поставку энергии, чтобы это чудовище не проснулось. Но мы же... «И так об этом знаете?» «Представь себе, до этого момента не знали», — фыркнул Вертер. «А почему же вы тогда хотите уничтожить Орден?» В голосе Радека так и сквозил недоверие. «Я знаю, вы считаете, что сможете подчинить себе чудовище, но это заблуждение. Оно вас сожрет, а на заковку пойдет наш мир». Сани, тебе не кажется, что мы только что едва не пустили в расход прямо-таки кладезь информации?» Теперь язвительные интонации прикочевали к Вертеру. «Он же знает об этом мире раз в сто больше, чем ты, Демюрк недоделанный». «Ты действительно знаешь, где скрывается Орден?» Сабин тут же подсел на свою любимую тему. «Разумеется, знаю», — фыркнул глава Ордена. «Это же я его от вас спрятал. Но ты ведь не думаешь, что я его сдам?» «Мы умеем уговаривать». В голосе Сабина прозвучала угроза. «Я не стану с вами сотрудничать». Радок горделиво выпрямился. «Можете превратить мою казнь в пытку, но это вам не поможет». В этот момент Вертер вдруг пошатнулся, и его глаза закатились. Сабин едва успел подхватить падающее тело. Он резко обернулся к ничего не понимающему разрушителю, и тот сподобился лицезреть удивительную метаморфозу превращение обычного вроде бы мужика в демиурга. В глазах Сабина сверкнула синяя молния, И Радок почувствовал, что больше не может дышать от боли в груди. Я ничего не делал! прохрипел он из последних сил, пытаясь удержаться на ногах. Скорее всего, заверение в невиновности вряд ли спасли бы Радока от расправы. Но в этот момент Вертор пришел в себя. Представляешь, я только что был в доме Семёна, ошарашенно пробормотал он, видел Киру и их столовую. Такое ощущение, что я смотрел глазами Семёна. Это не ты! Это он смотрел твоими глазами, — встрепенулся Сабин. Бессмертный снова провернул свой трюк со слиянием сознаний. Вот засада. Теперь он знает, где мы находимся и зачем. Настоящий действующий бессмертный? Радок уже успел отдышаться, и в его глазах вспыхнуло любопытство. Или просто реинкарнация? Настоящий, — пробурчал Вертер. Даже слишком настоящий. Неожиданно. Радок задумчиво покачал головой. Вроде бы они все давно перевелись. Не знаю, что вы натворили, парни, но я вам не завидую, злорадно заключил он. Только полный идиот станет задирать бессмертного. Вот что, умник. Сабин решительно взял на себя командование. Думаю, нам пора прогуляться. Не верите, что в этом мире можно умереть? Голос Радека выдал его разочарование перестраховщиками. Ладно, сами выбирайте место. Рано еще тебя убивать, проворчал Вертор. Сам видишь, Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга в Ухе. Книга в Ухе самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Кое-кому не терпится с тобой пообщаться. Пусть он и решает. Кто? Радок удивленно возрился на сушевавшихся палачей. Бессмертный? Что, струхнул? Сабин ехидно захихикал. Уже придумал, стройте себе мученика. Мы так не договаривались. Рабик сразу набычился. «Если вы разрываете сделку...» «Нет, наш уговор в силе», — прервал его изобличительную речь Сабин. «Просто казнь ненадолго откладывается. Посидишь в камере смертника, подумаешь над своим поведением. Будешь вести себя смирно, твоя сестричка получит вид на ангельское жительство. Но если вздумаешь бунтовать или выкинешь какой-нибудь разрушительный фортель, то сам понимаешь, наша часть сделки автоматически аннулируется». Шантаж. Вертер недовольно поморщился. Куда же без него? Вам же хуже. Радок принял независимую позу. Но было ясно, что он сдался обстоятельствам. Судьба Дары со всей очевидностью была для него важнее собственной жизни. Если эта ваша камера смертника находится в базовой реальности, то учитель обязательно со мной свяжется, и мне придется все ему рассказать. Да на здоровье, презрительно фыркнул Вертер. Уверен, что хочешь инициировать спасательную операцию Ордена? А в голосе Радека совершенно не было ехидства. Он просто обозначил перспективу. О да! Сабин аж подпрыгнул от нетерпения. Наконец-то у нас появится шанс выманить этих красаков из-под поля. Возьмите меня с собой! Вдруг раздался жалобный голос Илсы. Зачем тебе это? Радек тут же ощетинился, как наткнувшийся на хищника еж. «Хочешь полюбоваться, как твои хозяева у меня казнят?» «Да нет, и не было никаких хозяев!» Девушка в отчаянии сплеснула руками. «Я этих мужиков не знаю!» «Это правда?» Радок испытывающий, посмотрел на своих палачей. «Она не ваша шпионка?» «Обижаешь!» Посетал он на него недоверчивость Вертова. «Нам нет нужды прибегать к помощи шпионов. Как-то обходимся своими силами». «Так ты хочешь взять эту малышку с собой?» Нет. В голосе Радека зазвучала такая страсть, что Илса буквально потеряла до речи. Не нужно впутывать в наши разборки посторонних. Последнее слово прозвучало, как пощечина, и глаза девушки наполнились слезами. Она отвернулась и бросилась вниз по лестнице. — Грубиян, — констатировал Вертер, — а может, ты и прав. Пусть запомнит тебя живым.